Глава пятнадцатая. Шоколадка. Дневник Отто. Идем быстро, или, как сказали бы местные, ходка. Они бы еще не так сказали. Вдруг ушастый подает знак. Отпрыгнули в кусты, залегли. На лесной дороге из-за поворота показывается мальчик. Барон шепчет. Пловец и драчун. Допросить? Выходим из кустов. Мальчик замирает. Вспоминая русские слова, которые попроще. — Здорово, парень. — Здорово. Опасливо оглядывается, протягивая руку. Младший лейтенант Скворцов. Драчун важно кивает. Старшина Епинин. Идиот, что сказать, тем более говорит с акцентом. Но мальчик успокаивается. Жмет наши грязные лапы своей маленькой мягкой ручкой. — А я Коля Яйцин. — Ну, понятно. Нашел Драчун родственную душу. Коля. Мы тут заплутали у вас. Лагерь-то далеко. Мальчик машет рукой на север. Тама. Потом на восток и Тама, подумав, добавляет. Да у нас тут, дяденьки, везде лагеря. Ты сам-то откуда будешь? спрашивает драчун. А кулю между тем терзают сомнения. Вот дяденька, который сейчас спросил, он пусть и говорит непонятно, зато добрый, нашенский, а тот второй, чего-то в нем не так. «А я, дяденьки, из деревни Ковжа. Большая деревня, — интересуюсь я». Коля смотрит на меня из-под «Ну, не очень. И чего? Чтобы задобрить мальчика, достаю из вещмешка шоколадку. Держи, Коля, подкрепись». Коля хватает шоколадку и замечает на ней нерусские буквы. Эту шоколадку он через полчаса отдаст председателю колхоза, и тот помчится звонить в райцентр. «Спасибо, дяденька» а можно я братика угощу? Нет, положительно, не все русские такие дикари, каких нам показывали в учебных фильмах. Конечно, отнеси. Драчун гладит мальчика по голове. Если барон свистнет, драчун сломает ему шею. Барон молчит. У барона в Таллине ребенок маленький. Ну, бывай, Коля, привет брату. Ходка, ходка.